Глава 4. Джентльмены, позвольте вам представить. Джек указал рукой на вошедшего. Сид. Все посмотрели на высокого, худого, широкоплечего мужчину. Никто не понял, в чём именно дело, но всем показалось, что он выглядит странно. На это указывала не какая-то отдельная деталь, но их совокупность. Несуразные старинные очки Бывает. Пластырь на мочке уха, ничего особенного. Трёхдневная щетина тоже нормально. Но всё вместе почему-то странно. Сид изобразил, что приподнимает шляпу в знак приветствия. Ола, амигос. Я очень виноват, опоздал на вечеринку. Он улыбнулся, и ситуация только усугубилась. Неестественно широкая белозубая улыбка скорее пугала, чем располагала. «Ну что же, теперь можем начинать», — усмехнулся Джек. Ему понравился эффект, произведённый на других гостей улыбкой Сида. «Тебе же дали фишки?» «О, да. Те парни у входа были очень любезны», — кивнул Сид. «Любезнее них был только аллигатор, который напал на мою бабулю». «И чем кончилось дело?» — из вежливости поинтересовался Саймон. «Он откусил ей ногу», — отмахнулся Сид. О, sao чувствую. Не стоит, Эрмано. Это была деревянная нога. Тот аллигатор просто идиот. А куда делась настоящая? спросил Джек, сделав знак помощнику. О, её откусил другой аллигатор за 20 лет до этого случая, пояснил Сид. Ну, по словам бабули, это был хороший урок. Да. И что за урок? спросил молчавший до того Роберт. Мне надо совать ногу в пасть аллигатору, конечно, с откровенным удивлением ответил Сид. А если суёшь, то деревянную. В этот момент пришёл помощник и положил на стол запечатанную колоду карт. Итак, джентльмены, играем до последнего, спросил Джек. А в Америке бывает по-другому, удивился Сид. Я думал, здесь отчаянные парни. Я для этого и приехал. Можно и до последнего, поиграв мощными бицепсами Кевинл Саймон. Все посмотрели на Роберта. Он хмурился и два заметно шевеляс сцепленными пальцами рук, то ли почесывал пузо, то ли что-то подсчитывал. "У тебя есть какие-то сомнения?" с едва заметной усмешкой спросил Саймон. "Не уверен", признался Роберт. "Что смогу потратить все ваши деньги и вернуться на работу до среды?" Джек и Саймон вежливо усмехнулись, как бы оценив шутку. О, соболезную, серьёзно сказал Сид. Чему? нахмурился Роберт. Работа. Это вызывает бедность, зуд, упадок сил и почти не лечится, насколько я знаю. Теперь Саймон и Джек усмехнулись более естественно. Да и сам Роб улыбнулся. Мой папочка, Сид приложил руку к левой стороне груди и посмотрел под ноги. «Пожертвовал кругленькую сумму в фонд борьбы с работой, но фонд смог вылечить только одного человека». «Тебя?» — предположил Саймон, протягивая Сиду колоду. «Сдавай». «Именно. Я счастливчик, Эрману. Мне всегда везёт». «Мне нравится этот латинос», — Роберт указал пальцем влево и посмотрел на Джека. Где вы познакомились? В спальне, ответил за Джека Сид, раздавая карты. Твоя жена нас познакомила. А теперь он нравится мне, хыхтнул Саймон, глядя на нахмурившегося Роба и выкладывая на стол красную фишку. Ты сам это начал, заметил с усмешкой Джек, как бы успокаивая товарища. Роберт молча положил на стол три зелёные фишки и достал из нагрудного кармана сигару. Ох, «Сразу пятнадцать!» — Сид ещё раз заглянул в карты. «Это ведь пятнадцать тысяч, да?» «Уже не такой смелый, а?» — Джек поддержал ставку. «О, нет, я очень смелый», — вполне серьёзно заверил его Сид. «Но не очень умный. Это пятнадцать тысяч или нет?» «Да». «А, ну, тогда я играю». Сид поддержал ставку. «Я пас». Саймон скинул свои карты. "А чем вы занимаетесь, парни?" спросил Сид. "Ну, про Роберта понятно, он работает. А вы двое?" "Я актёр", коротко ответил Саймон. "Я играю в карты", усмехнулся Джек. Сид выложил на стол три карты и нахмурился. "Ты спишь с людьми за роли, амиго?" поинтересовался Сид. "Я слышал, в Голливуде все так делают. Не все." Нис реагировал на подкол Саймон. И я в первую очередь театральный актёр. А там не спять за роли? Нет, только из любви к искусству. Ещё 15. Роберт пустил кольцо дыма и положил ещё три зелёные фишки. Чёрт, куда ты торопишься? удивился Сид. Или тебя не пускают на завод, если в кармане есть хоть пара баксов? Какой завод? не понял Саймон. Ну или где там люди работают. Отмахнулся Сид и подержал ставку. Роберт промолчал, вроде бы игнорируя шутку, но все почему-то поняли, что он просто не знает, как остроумно ответить. На стол легла ещё одна карта. Робби, Эрмано. А скажи мне, что лучше? Стрит или Сид замолчал, поправив очки. Стрит или что? Раздражённо спросил Роберт. Не надо так нервничать. Нет, нет. Стрит или тройка. Стрит, ответил Джэк и коротко, почти незаметно переглянулся с Робертом. А по реакции сразу понял, что Сид угадал карты. Чек, буркнул Роберт, пожёвывая сигару. Не знаю, как в вашей деревне, а в Америке нельзя называть свои карты. Стрит у тебя там или нет, неважно. В нашей деревне тоже нельзя. заверил его Сид. "Стри тут Джека". Джек сделал вид, что не обратил внимания на эту фразу, но Сид угадал. "Делай ставку. О, если ты не будешь повышать, то не успеешь всё проиграть и вернуться на завод к среде". Возмутился Сид и положил три зелёные фишки на стол. "И ещё 15. Я помогу тебе, Эрмано". "Поддерживаю", кивнул Джек. Думаешь, напугать меня, мексикашка? усмехнулся Роберт и выложил три фишки. Я могу проиграть больше, чем стоит твоя шкура. Больше, чем ничего? удивился Сид и зачем-то чуть подвинулся на стуле. Я же говорил, что работа ведёт к бедности. Главное, чтобы это не было заразно. Открывай карту, повысил голос Роберт. «Нет, Эрмано, карты открывают после того, как все пять. Да знаю я. Открывай пятую карту». «А, ты об этом. Конечно, открою. Я же для этого тут и сижу». Сид нарочито медленно положил на стол еще одну карту. «Ну вот, ты доволен?» «Да, прекрасно. Тройка и еще одна бесполезная карта лучше, чем стрит?» встревоженно спросил Сид у Саймона. «Нет», — усмехнулся тот. «Чёрт, а я уж засомневался». «Мексикашка, а с чего ты решил, что у меня тройка?» С наигранным безразличием спросил Роберт. «Да я видел», — пожал плечами Сид. «Ты так отгибаешь уголки карт, чтобы видеть их за своими жирными пальцами, что их рассмотрел даже Саймон». «Почему даже Саймон?» — поинтересовался Джек. «Ну, он же актёр», — пояснил Сид. «И что?» Актёры слепые, что ли? О, нет, конечно, нет. Но, как правило, тупые. Без обид, дружище. Ты не настоящий актёр. Ты из театра, поэтому к тебе это не относится. "А не слишком ли ты разговорчив, мексикашка?" прямо спросил Роберт. "О, ты прав, да. Я слишком разговорчив", легко согласился Сид и улыбнулся своей отвратительной ледянящей улыбкой. "Хочешь подраться?" «Я люблю это дело, толстяк. Просто обожаю». «Мы не можем выйти из-за стола до конца игры», — ответил Роберт. И Джек не был уверен, в чём тут дело, в правилах или в банальном испуге. «Тогда ставь всё, что есть, чтобы разобраться с этим побыстрее», — предложил Сид. «Да, так будет очень быстро». Роб хмыкнул, достал сигару изо рта и улыбнулся, как будто соревнуясь с Сидом в очаровательности. Вышло не очень хорошо, хотя уверенно. Отлично, в абанк. И он одним движением выдвинул все свои фишки в центр стола. О, неужели ты так легко ведёшься? удивился Сид. Я же просто пошутил, Армано. Тебе ведь придётся стоять там снаружи и ждать, пока я обыграю этих парней. И только после этого я могу выйти и набить тебе морду, Армано. Да, только после этого. Делай ставку. Сид спокойно выдвинул свои фишки. Светлая память моему папочке. Он снова приложил руку к груди и посмотрел под ноги. А у вас есть яйца, усмехнулся Саймон. Конечно, кивнул Сид. Мы же мужчины, а не актёры. Чёрт, опять некрасиво вышло. К тебе это не относится, Ирмано. Ты не настоящий актёр. Не бери в голову. Ладно, играем, вздохнул Джек и выдвинул свои фишки в центр стола. И сразу же раскрыл свои карты. Стрит. Роберт положил на стол карты и с силой хлопнул себя по ноге. Джек отметил, что Сид действительно угадал его карты. Но «Ну, мексикашка, вскрывайся. Ты имеешь в виду карты или карты? А-а. Конечно, я же для этого сюда и пришёл. Да, именно для этого. Давай уже клади. Сит положил свои карты на стол. Стрит, Джеки и Саймон стали внимательно разглядывать комбинации, чтобы выяснить старшую карту. Сит вместо этого повернулся к Роберту. О, если хочешь, можешь подождать меня за дверью. Я попозже надеру тебе зад. Или могу одолжить тебе фишечку. Пошёл ты. Роберт встал из-за стола и направился к выходу. Подожди, подожди, Армано, встрепенул сосед. Это просто игра, ничего личного, ты же понимаешь? Понимаю, буркнул Роб чуть другим тоном. О, прекрасно, обрадовался сид. Дать тебе денег на автобус или на чём там ездят на завод. Роберт молча вышел и даже не хлопнул дверью. Подчёркнуто не хлопнул. Итак, мы делим банк, да? повернувшись к столу, спросил Сид. Да, кивнул Джек. Тебе очень повезло. Не больше, чем тебе, Ирмано. Ого, а мы, кажется, прилично подняли сегодня. Сид засуетился, раскладывал фишки, что-то подсчитывал, шевеля губами. Саймон взял новую колоду и распаковал её. Откуда у актёра деньги на такие ставки? Между делом поинтересовался Сид. У театрального, я имею в виду. А чем ты занимаешься, сид? задал встречный вопрос Джек. О, прогуливаю фонд борьбы с работой. Часто играешь? Да, но обычно не в карты, отмахнул сосед. Просто я обыграл всех и пришлось сменить направление. И во что играешь, делая ставку? спросил Джек. Я заключаю пари. Это интереснее карт. но больше никто не хочет играть со мной. Сид тоже сделал ставку. «Может быть, ты?» «Смотря какое пари», — покачал головой Джек. «А ты осторожный парень, да, осторожный. Поэтому я тут, а не за дверью. Ладно, давай пари. Спорим на сто тысяч, что Саймон не пойдёт ва-банк». Джек нахмурился и покачал головой, но вместе с тем... поднял ставку на 30 тысяч. «Может, вы с ним в сговоре? Это какое-то странное пари». «А может, вы?» — пожал плечами Сид и поддержал ставку. «Я не знаю, но это и есть азарт. Понимаешь, Арману? Ты говоришь про азарт мне, человеку, живущему, но выигранные в покер деньги?» — усмехнулся Джек. «Азарт — это когда ты проигрываешь, а не выигрываешь», — возразил Сид. «Как роб». Он дурак, а не азартный игрок. Саймон поддержал ставку. Нет, дурак тут один, и это не Робби. О нет. Он проиграл столько, сколько мог позволить себе проиграть. Но ты прав. Настоящий азарт это когда ты проигрываешь больше, чем можешь себе позволить. Это просто глупость, как по мне, сказал Саймон и собрался выложить карты, но Сид его остановил. Секундо, Эрмандо. «Так как насчёт пари, Джек?» «Ставлю сто тысяч, что актёр не пойдёт ва-банк». «Ладно по рукам, но при одном условии». «Каком?» «Мы никак не влияем на него», — сказал Джек. «Не подначиваем, не обманываем. Понимаешь, о чём я?» «Конечно!» Сид сделал вид, будто застёгивает рот на молнию и протянул руку Джеку. После рукопожатия Саймон выложил на стол три карты. Все три червовые: валет, дама и король. Сид поправил очки, удивлённо моргнул и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вовремя себя одёрнул. Джек улыбнулся, но тут же нахмурился. Кажется, кто-то проиграл стольник, усмехнулся Саймон. В абанк. Но «Ну нет. Ну не может быть, возмутился Сид. Я не проигрываю пари. К чёрту, пас. Пас, кивнул Джек. Саймон рассмеялся и положил на стол девятку и туза. Оба пиковые. «Пендехо!» — разозлился Сид. «Да ты блефовал!» «Это покер!» — усмехнулся Саймон. «Тут все блефуют». «Черт, ну не актеры же!» «Ну то есть настоящие, да, но не ты же!» Саймон никак не среагировал. Сид, ворча, отсчитал фишки на сто тысяч и передал Джеку. «Ладно, давай другое пари». Поспорим, что этот парень не пойдёт в банк ещё раз. Но «Ну, это уже перебор, покачал головой Джек. Никто не пойдёт в банк два раза подряд. Хорошо, амиго. Тогда давай поспорим, что он не проиграется в этом раунде. Что за глупые пари? удивился Джек. В них ничего не зависит от нас. Это и есть азарт, пожал плечами Сид. Но можем сыграть в камень-ножницы-бумага. Мы ещё не доиграли в покер. Боишься? усмехнулся Сид. Нет, спокойно ответил Джек. Тогда докажи, что ты настоящий мужик с остальными яйцами. Ставлю 100.000, что этот парень не встанет из-за стола в этой партии. Хорошо, условия те же. По рукам. Джек быстро сдал карты и сразу же выдвинул все свои фишки в центр стола. В абанк. Амиго. Ты не хочешь хотя бы свои карты посмотреть? Обычно так делается. Нет, в абанк. Кто играет? А ты знаешь толк в азарте. Да, знаешь. Сид безумно улыбнулся и подвинул свои фишки к центру. Поддерживаю, кинул Саймон в абанк. Пендехо, разозлился Сид. Даже ты не можешь быть настолько тупым, чтобы делать это дважды. Джек молча выложил на стол пять карт. Все уставились на расклад. Саймон побледнел. "И какого чёрта ты в это полез, а?" спросил у него Сид. "Я же тебя предупреждал, что нельзя так делать. Это даже не мои деньги". Саймон взялся за голову. "Что я ей скажу, господи? Она всё поймёт, амиго. Просто скажи ей, что ты тупой актёр", фыркнул Сид и обратился к Джеку. "А что у тебя?" Джек посмотрел на Сида так, будто не понимал, где находится, но всё-таки собрался и выложил карты на стол. Ничего. О, это хорошая новость, Амиго. У меня пара. Сид кинул карты на стол, принялся сгребать фишки, потом отвлёкся и посмотрел на Саймона. Иди, подаши свежим воздухом, или я не знаю. Устройся на завод или где там люди работают. Всё, иди отсюда. Я не могу, я Возьми мою точку, а? Она стоит. Давай ключи и проваливай, Пентехо. Саймон медленно, как лунатик, поднялся, снял со спинки стула куртку, достал из кармана ключи и положил на стол. Посмотрел на них едва не плача и вышел из комнаты. Хороший день. Да, очень хороший. Сид отсчитал фишки и поставил их аккуратной стопкой перед Джеком, тоже пребывающим в растерянности. но иного толка. «Как ты это сделал?» «О, ничего сложного. Просто таблица умножения, Амиго. Четыре фишки по двадцать пять тысяч — это то же самое, что и двадцать фишек по пять тысяч. Но насколько внушительнее смотрится двадцать, а?» Джек посмотрел на Сида как на идиота. «Я не об этом, придурок. Как ты меня обыграл?» «Что, с тобой это впервые?» усмехнулся сид Именно, никто и никогда не мог обыграть меня. Мне почти 40 лет, и просто я лучше играю, амиго. А ты даже карты не смотришь. Ты не мог знать мои карты, я их даже не открывал. Жульничество исключено, раздавал я сам. Всё, амиго. До новых встреч. Сид хотел встать из-за стола, но Джек поймал его за руку. Мы ещё не закончили. У меня еще есть фишки на сто тысяч. О, не надо хватать за руку того, кто может открутить тебе голову. Сид улыбнулся своей ужасной улыбкой. Джек тут же отпустил руку и рефлекторно посмотрел на дверь, за которой стояла охрана. Формально ты получил эти фишки не в партии, а за пари, Амиго. Игра закончена. Нет-нет, подожди. Тогда давай сыграем во что-нибудь другое. И ты опять подсадишь ко мне дурачка, который работает на тебя. Или двух. Хотя в актёре я сомневаюсь. Нет, нет, я Джек почему-то не решился врать. Ладно. Давай теперь по-честному. Только ты и я, никаких подсадных. Заключим пари или бросим кости? Или мне-то это зачем? спросил Сид. Я хорошо поднялся за этот вечер. Да, очень хорошо. «Дай мне шанс отыграться, или мой босс убьёт меня», — честно попросил Джек. «Вот, я выложил все карты». Сид какое-то время разглядывал собеседника, потом закатил глаза. «О, проклятая моя мягкосердечность! Ладно, давай сыграем. Что у тебя ещё есть?» «Сто тысяч, вот же», — Джек указал на стопку фишек. «Нет, ради этой мелочи я рисковать не буду». «Ну, могу дать расписку, на которую я скручу и засуну себе в задницу?» «Нет, хочешь играть по-настоящему. Если проиграешь, выполнишь два моих желания. Идёт?» «Почему два?» — удивлённо спросил Джек. «Потому что ты не золотая мать её рыбка». «А ты что ставишь?» — немного подумав, спросил Джек. «Ну, например, всю эту кучу денег. Не знаю, сколько тут». Таблица умножения, напомнил Джек. Тот почти 2 млн. С умножением у меня всё хорошо. Запутался в вычитании, вздохнул Сет. Предлагаю сыграть в камень-ножницы-бумагу. На 2 млн? Ну, можем бросить монетку и решить судьбу таких денег одним броском? Джек с подозрением посмотрел на собеседника. «Ну, если тебя это так смущает, то бросим монетку пять раз», — Сид улыбнулся. «Так лучше?» «Ладно, давай», — согласился Джек. «Хоть двадцать пять». «Орёл или решка?» — спросил Сид, достав из кармана долларовую монету. «Орёл, но монету попросим у охраны», — покачал головой Джек. Так и поступили. По нажатию кнопки буквально мгновенно в комнату вошёл насторожённый охранник. Руку он держал под пиджаком ближе к подмышке. Не трудно было догадаться почему. И надо сказать, что просьба дать монетку удивила его больше, чем любой другой вариант развития событий. Кто будет кидать, спросил Джек. Ты, Сит пожал плечами. Мне плевать. Ну давай без фокусов, хитрых подбрасываний, подкруток. Да, амиго. Да, всё честно. Пять быстрых бросков подряд. Молча. Джек изобразил, что закрывает рот на замок и тут же бросил монету. Выпал орёл. Он улыбнулся и подбросил снова. На этот раз решка. Джек так удивился, что даже не смог этого скрыть. Подбросил ещё раз, снова решка. Руки у него затряслись. Он посмотрел на Сида. Пять бросков подряд, иначе не считается, напомнил тот. Давай быстрее, пендехо. Джек бросил монетку и растянулся в улыбке. Орёл. Всё нормально, это длинный день, но он вот-вот хорошо кончится. Последний бросок и... решка. О, это было напряжённо, — хохотнул Сид. В какой-то момент я чуть в штаны не наделал. Представляю, что бы сказал хефе, если бы я проиграл пятьсот тысяч. Как это? Джек не верил своим глазам. Итак, два желания. Сит сделал вид, что задумался. Как ты меня обыграл? Это невозможно. Первое желание. Отдай мне брошь. Какую? Изобразил идиот этот Джек. Благодаря которой ты всё время выигрываешь. Ну, давай сюда. Джек покосился на кнопку вызова охраны и понял, что до неё не добраться. Помешает Сит. И более того, что такое расположение не случайно. Да пендехо. Это я предусматривал. Поверь мне, я откручу тебе голову до того, как ты позовёшь своих подружек. Лучше уйди без броши, но живым. Не так ли? Может, ты и прав. Джек пытался сообразить, что можно предпринять, но ничего путного в голову не приходило. Давай сюда, пендехо. Ситом мгновенно оказался рядом с ним. Джек так растерялся, что достал брошь из кармана и положил на требовательно протянутую ладонь. "Но как? Как ты? Как я тебя поймал? Нахлобучил? Обвёл вокруг пальца? Сделал? Да, да, вот это всё, как? Я никогда не проигрывал." "А, ну это просто." Сид ощерился. "Судя по всему, твоя брошь имеет одну слабость. Какую?" У неё есть откат. Откат? Не понял, Джек. О, ну, ты, наверное, думал, что это какое-то волшебство, доставшееся от бабки, да? Нет, пендехо. Это куда более сложная штука, и ей надо перезаряжаться. У твоей броши откат в несколько секунд, точно. Как ты это понял? Ну, пробовал, проверял, заставлял тебя играть в две игры почти одновременно. Сит поднял брошь вверх и рассмотрел её. Хорошая безделушка. Моей бабуле понравилось бы. Я не мог так облажаться, покачал головой Джек. Всю жизнь это брошь, о, амиго. Это хороший урок. Не суй ногу в пасть аллигатору. А если суёшь, то деревянную. Ну, вообще, в следующий раз, а заботься тем, чтобы выяснить, где предел твоей силы. Это даже важнее, чем знать Где предел твоей слабости? Сед щёлкнул пальцами. Как я сегодня хороший красноречив. Подожди, то есть первый раз, бросив монету, я разрядил брош так? спросил Джэк. Угу. А потом четыре честных броска? Да. Но ты же мог проиграть. Ты совсем тупой, удивился Сед. Ты тоже актёр. Конечно, мог. Просто мне повезло. «Ты действительно готов был проиграть пятьсот тысяч?» — ошарашенно спросил Джек. «Конечно. Хотя я понимаю. Да, прекрасно понимаю. Ты никогда не знал, каково это — рисковать в игре по-настоящему. Всю жизнь играешь в покер и не можешь получить удовольствие. Чёрт, да ты как импотент в исламском раю!» Сид захохотал, но довольно резко умолк. Недобро посмотрел в глаза Джеку. А теперь второе желание. Ты мне скажешь, на кого работаешь? Я знаю, у этого парня есть вещи похуже брошки. Да, точно знаю. Он меня убьёт, покачал головой Джек. Я не могу сказать. Вообще-то, Пари это святое, пожал плечами Сид. Если ты не сдержишь слово, я тебя убью. Выбирай. Помочь мне убрать твоего босса или умереть прямо здесь. Но советую сделать правильную ставку. Сид улыбнулся. Джек отвёл глаза. Ладно, слушай.